2 января, четверг. Но на следующее утро, 2 января, я получил от него фотографию какой-то симпатичной, улыбающейся девушки. Решив поначалу, что он таким способом хочет познакомить меня со своей новой подружкой, я отправил в ответ смайлик с поднятым большим пальцем. Типа «Здорово». Затем, подумав, я написал ему «Извини, что на этот раз не смогу тебе помочь. Удачи». «Через некоторое время я получил еще фото с той же девушкой. Видимо, с празднования ее дня рождения. Компания молодых ребят и девушек держали транспарант с ее портретом и подписью. Лучшая журналистка на земле. А вокруг сердечки и воздушные шарики. Я никак не стал комментировать фотографии, потому что у меня закралось подозрение. Нехорошее такое подозрение». Я знал Строганова, и то, что он так быстро сдался, могло обмануть кого угодно, но не меня. Подозрения переросли в уверенность, когда я получил еще одну фотографию. Там была могила. Вероятно, свежая, поскольку она была вся в живых цветах, а вокруг лежал снег. Горели свечечки, стоял портрет. Мне даже не нужно было увеличивать снимок, чтобы понять, чей это портрет и чья это могила. Конечно, он сфотографировал могилу этой несчастной девушки, умершей, как я был уверен, насильственной смертью. Вот гад, психолог доморощенный, подумал я про Строганова. И разозлившись, послал ему короткое сообщение. Гад. Тут же пришел ответ. Согласен. И он до сих пор ходит на свободе. Да чтоб тебя, сказал я вслух. Сам знаешь, маньяк не останавливается, его можно только остановить. Пришло еще одно письмо. Я покачал головой. Рано я пожалел Строганова. «Доктор, встань на место родителей жертвы». Снова его сообщение, после которого пришло еще с десяток фотографий. Первым моим желанием было удалить их, даже не глядя. Но я все же полистал их, а затем стал рассматривать более внимательно. Где он смог их раздобыть? Я был поражен. Это были... фотоматериалы судебно-медицинской экспертизы. Все этапы вскрытия трупа. Первое фото перед началом вскрытия. Труп девушки на секционном столе. Вначале я не увидел ни следов травм, ни синяков, ни переломов, а также ни катетеров, ни дренажей или трубок, которые оставляют, когда человек умирает в больнице. Отравление? Возможно. Но лицо слегка синюшное – одутловатая. Я увеличил фотографию, чтобы рассмотреть шею. И тогда стали заметны два кровоподтека с обеих сторон. Значит, ее задушили. Поэтому и лицо так выглядит. Причем душили двумя руками. Довольно профессионально. Скорее всего, убийца это делал не в первый раз. Поскольку кровоподтеков было только два, и они были четкие, это означало, что девушка не сопротивлялась и руки убийцы не смещались. Он, вероятно, мужчина и в хорошей физической форме, схватил ее за шею так, что большими пальцами сдавил сонные артерии, прижав их к позвоночнику. Судя по тому, что вокруг нет ни ссадин, ни кровоизлияний, смерть была быстрой. Интересно, а отпечатки пальцев сумели снять? Больше вроде бы следов травм на лице и теле не было. Хотя, конечно, на фотографии можно и не заметить. Затем шли снимки, сделанные уже во время вскрытия. Я не стал их смотреть, а просто позвонил Строганову. Вначале я высказал ему все, что о нем думаю, что он эгоист, ненормальный, что совершенно он во мне не нуждается, что даже если бы я и хотел поехать с ним, то не мог бы, потому что очень хочу провести время с семьей и так далее. «Могила совсем свежая», — хмуро спросил я, молчавшего все это время Арсения. «Когда ее убили-то?» «Месяц назад», — с готовностью ответил он. прошел месяц», — начал было я. «Когда мы начали искать Маргариту Сердюкову, тоже месяц прошел», — напомнил он мне. «Я имею в виду», — вздохнул я, — «что спешки нет, можно поехать и через неделю». «Как это нет? Через какую неделю?» — возмутился нетерпеливый Строганов. «Я не могу ждать». «Слушай, а зачем я тебе вообще нужен?» Тут я вспылил. «Ты у нас гений, а я простой доктор. Честно тебе говорю, без подколов. Ты справишься без меня». «Да», – спокойно ответил мне Арсений. «Я раздумывал над этим вариантом. Поехать одному. Но! Ты же знаешь, у меня всегда столько идей, столько теорий и версий, словом, иногда меня заносит. И тут мне нужен ты. Типа как якорь, который не дает мне оторваться от земли». «Якорь тебе в одно место», – тихо сказал я. «Доктор, для благородного мужа прежде всего долг и достоинство», – так говорил Фандорин, радостно заорал этот гнусный тип. «Твои дети будут тобой гордиться. К тому же мы спасем мир от ядовитой гадины, которая я не стал дослушивать пламенные речи и прекратил разговор». Я сдержал слово и провел этот день с семьей. Прогулка на лыжах, игры с детьми, новогодние фильмы, Но мысленно я все время возвращался к тем фотографиям. Улыбающаяся красивая девушка, свежая могила в цветах, труп на секционном столе. Я думал о несчастных родителях. Смогут ли они продолжать жить дальше? Да и есть ли в этом смысл? Нетерпеливый Строганов поехал во тьму один. Кстати, тьма оказалась поселком в Ленобласти, где и убили несчастную девушку. Вечером он уже позвонил мне оттуда с поручением. встретиться у метро с каким-то субъектом и забрать у того мелкий пакет. В этой просьбе я не смог ему отказать. Читая перед сном Александра Грина, я наткнулся на фразу «Все, что изменяет нашу жизнь, не случайность, оно в нас самих и ждет лишь внешнего повода для выражения действием».